Глава пятая. Софи вынула из сумочки свою роскошную лупу. Люси, поверь, Чинк здесь ни при чем. Давай проведем следственный эксперимент. Представь, что нас с помощником тут нет и продемонстрируй, как ты вела себя утром. Не поняла, удивилась белка. Повторив все свои действия, «До того, как прибежала ко мне», — уточнила Софи. «Не понимаю», — опять сказала Люси. «Можно я объясню?» — спросил Чинг. «Попробуй», — разрешила Софи. Бельчонок распушил усы. «Ты проснулась утром. Что было дальше?» «Глупый вопрос», — фыркнула Белка. «Я села в кровати». А потом, не утихал Чинг, перечисляй по порядку. Пошла в ванную, умылась, почистила зубы, оделась, сварила себе какао, зачистила Люси. Вот, — обрадовался помощник совы, — представь, будто нас тут нет, и повтори все, что делала утром. Подробно, — добавила Софи. «Во всех деталях!» «Зачем это проделывать?» спросила Люси. «Этот следственный эксперимент поможет нам найти преступника», объяснила сова. «Но раз так, то ладно», согласилась Люси. «Уходите». «Куда?» опешил Чинг. «Куда-нибудь», махнула лапкой Белка. «Вас тут утром не было». Бельчонок расхохотался. Софи строго посмотрела на него и объяснила. «Люси, нам надо видеть, что и как ты делала. Просто представь, что ты одна, а нас нет». «Но вы тут!» – возразила Белка. Софья сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. «Дорогая!» когда Рита заказала платье, как ты поняла, что его надо украсить пуговицами? Просто представила себя лисой и мигом сообразила, как она будет хороша в пуговичном платье, — затараторила портниха. «Отлично!» — заликовала Софья. «А теперь просто представь, что нас в доме нет». «Но вы есть!» — повторила Люси. «М-м-м-м!» простонал Чинг. «Если вы спрячетесь в шкафу, — неожиданно сказала Белка, — вот тогда у меня все получится!» Софи взмахнула крылом. «Чинг, вперед, В шифоньер!» «Куда?» — заморгал Бельчонок. Сова улыбнулась. «Помнишь мой рассказ про слова-синонимы? Шифаньер и шкаф — это синонимы. Сейчас я открою гардероб, и мы залезем внутрь». «Гардероб — синоним шифонера и шкафа», — догадался Чинг. «Правильно. Молодец», — похвалила его сова. «Очень интересное слово. Оно пришло к нам из французского языка. Состоит из двух частей — которые пишутся вместе «гарде» и «роб». «Гарде» в переводе с французского «сохранять», «защищать», «беречь». «Роб» — одежда, наряд, платье. «Гарде-роб», — повторил Чинг, — «тот, кто хранит одежду». «Здорово!» «Чем больше слов ты знаешь, тем приятнее с тобой общаться», — заметила Софи и полезла в шкаф. Чинк последовал за ней. Люси бросилась в комнату. Наступила тишина. Потекли минуты. — Что она делает в спальне? — удивился через некоторое время бельчонок. — Не знаю, — прокряхтела Софи. — Однако тут душно и в щелку между дверцами плохо видно. Чинк сдернул с вешалки шубу. Надену ее, прикинусь, будто я пальто. Софи взяла плащ. Отличная идея. Теперь мы вещи и можем открыть шкаф.